Глава 20, часть 2. Сиров Иван Александрович. Год рождения 1905. Русский из крестьян Вологодской области. Так записано в документах. На самом деле Ваня Сиров ⁇ сын надсмотрщика Вологодской тюрьмы. Ничего плохого в этом нет. Однако в 1917 году власть в стране захватили уголовные преступники. Тюремщиков они не любили. Новые правители превратили всю страну и прилегающие территории в одну большую зону, сплошь заплетенную колючей проволокой. Они сами стали тюремщиками своего народа. А тюремщиков предшествующего режима они ловили, сажали, убивали. Детям тюремщиков предшествующего режима рассчитывать на блестящую карьеру не приходилось. Все пути перед ними были закрыты. Надсмотрщик Вологодской тюрьмы Серов скрылся от расправы в неизвестном направлении – а его сын Ваня записался в крестьянское сословие. Политическую карьеру Иван Сиров начал рано и начал ее с обмана, объявив себя потомственным землепашцем. В 18 лет Ваня Сиров заведующий из бойчитальней уездного политпросвета. В те времена эта должность официально именовалась «избач». Мужики землю пашут, а Ваня книжки выдает. Ни одно государство в мире не может себе позволить такой роскоши. В каждой деревне огромной страны, сидит молодой бездельник и выдает книжки про то, как в будущем все будут счастливы и равны. Такое позволяли себе большевики. Возражают. Так они же ликвидировали неграмотность. Они несли в народ свет знаний. По этому вопросу товарищ Ленин высказался вполне определенно. Ликвидировать безграмотность следует лишь для того, чтобы каждый крестьянин, каждый рабочий мог самостоятельно, без чужой помощи, читать наши декреты. Воззвание. Цель вполне практическая. Только и всего. Анинков. Дневники моих встреч. Цикл трагедий. 1991 год. Том 2. Страница 270. Гитлер Ленина не читал, но он был ленинцем. Каждый желающий может найти у Гитлера точно такую же цитату, почти слово в слово. Разница в том, что Гитлер намеревался вводить такую грамотность на оккупированных территориях, а Ленин на своей собственной. Но вернемся к Ване Серову он рано понял, что лучше пропагандировать ударный труд, чем вкалывать самому. Через 4 месяца работы на ниве политического просвещения трудящихся – первое и весьма резкое повышение. Ваня Серов – председатель сельсовета. В августе 1925 года поступает в военное училище и в августе 1928 года его заканчивает. Потом за 6 лет проходит должности – от командира огневого взвода до исполняющего обязанности начальника штаба артиллерийского полка. В январе 1935 года поступает в военно-инженерную академию. В 1936 году переведен в военную академию имени Фрунзе. Оканчивает ее в январе 1939 года. Это момент, когда завершается Великая Сталинская чистка. В НКВД – переливание крови. Чекистов ежовского призыва товарищ Сталин бросил под трамвай истории. На их место – молодые выдвиженцы, офицеры из армии, партийные вожаки, растущие комсомольские вожди, передовые пролетарии, которых пропаганда называла «рабочими от станка». В народе их звали «рабочими из-под станка». Среди мобилизованных на службу в НКВД оказался и майор Ваня Серов. Его карьера – почти вертикальный взлет. 9 февраля 1939 года Серов становится заместителем начальника главного управления рабочей крестьянской милиции НКВД ССР. Через 9 дней повышения Серов начальник этого главного управления, одновременно получает новое звание майор государственной безопасности, в то время один ромб на петлице, что соответствовало армейскому камбригу. Через 5 месяцев снова повышение в должности. Сиров, заместитель начальника самого страшного чекистского органа ГУГБ НКВД СССР. 1 сентября ⁇ начало Второй мировой войны. 2 сентября Сиров становится шефом НКВД Украины. 4 сентября получает звание комиссара государственной безопасности третьего ранга. В Киеве Сиров впервые встречает одного из самых страшных палачей 20 века, Хрущева Никиту Сергеевича. В 1937 году Хрущев был первым секретарем Московского городского комитета партии. К массовым расстрелам людей он имел самое прямое отношение. Он член так называемой московской тройки, которая без суда и следствия выносила смертные приговоры тысячам людей. С января 1938 года Хрущев первый секретарь ЦК КП Украины. Украину он чистил с таким жервением, как и Москву. Все партийные секретари от Райкомов и выше. Лично выносили и подписывали смертные приговоры. Потом, правда, и сами попадали под тот же карающий пролетарский топор. Но два секретаря республиканских компартий под топор Великого Сталинского очищения не попали, ибо старались лучше других. Имена этих двух стахановцев террора – Берия в Закавказье, Хрущев в Киеве. В момент, когда Серов встретил Хрущева, тот уже был залит человеческой кровью по самую лысину. 17 сентября 1939 года Советский Союз вступает во Вторую мировую войну на стороне Гитлера. Вслед за Красной Армией на освобожденные в кавычках земли Польши пришли наши доблестные чекисты с горячими головами и холодными сердцами. Все, что они сотворили в Львове и Станиславе, в Ровно и Луцке, в Ковеле и Залещиках, делалось по приказу и под контролем Никиты Хрущева и молодого чекиста Вани Серова, которому тогда еще не исполнилось и 35 лет. Все содеянное на их чистой коммунистической совести – и депортации, и концлагеря, и коллективизация. Расстрел польских офицеров в Харькове – тоже дело мозолистых рук Вани Серова. 26 апреля 1940 года Иван Серов получает свой первый орден. И это не что-нибудь, а высшая государственная награда Родины – Орден Ленина. Интересно сопоставить эту дату с некоторыми трагическими страницами польской истории. С одной стороны, расстрел массы пленных польских офицеров, в том числе и на подконтрольной Серову Украине. С другой стороны, высшая награда Родины этому самому Серову. Интересно отметить еще одно совпадение. Начальник управления по делам военнопленных и интернированных, капитан ГБ Сапруненко Петр Карпович, который непосредственно руководил отправкой из лагерей и расстрелом пленных польских офицеров, именно в этот день, 26 апреля 1940 -го года, тоже получил свой первый орден. Петров, Сорокин, кто руководил НКВД, 34-41 год, Москва, Звенья, 1999 год, страница 381-389. Серов и Супруненко в одном списке награжденных. И в этом списке только палачи и каратели. Разница в том, что капитану ГБ Сапроненко, самую низшую по рангу награду, самый скромный орденок, знак почета. В народе веселые ребята. А главе НКВД Украины, комиссару ГБ третьего ранга Серову, высшую государственную награду. Заслуги Серова в деле расстрела польских офицеров оценены по высшему баллу, а Сопруненко по низшему.